Глава третья. Война. Как это случилось, Иван не помнил. Из расколотых, выбитых ударом ноги, как стекла в заброшенном составе детских воспоминаний, единое целое не выстраивалось никак. «Зоопарк», — помнил Иван. Иногда он закрывал глаза. И видел выжженное, как на старой фотографии, светлое небо, черные контуры листьев, наклонные росчерки чугунной решетки. Кажется, это было лето и было солнце. Рядом будка с надписью «Сахарная вата». От нее идет сладкий горячий запах. Кажется, он тогда уже умел читать. Впрочем, может и нет. Иван не помнил. Зато помнил, как беззвучно то ли идет, то ли бежит. Если опустить голову, мелькают ноги в сандалях. Если поднять, все сверкает, поет, чебечет, и все огромное. Такое огромное, что не обхватить руками. И взглядом тоже не охватить. А потом он видит женщину. Почему-то это воспоминание самое отчетливое. «Мама». И снова бег, асфальт, растрескавшийся. Он видит черные измеящиеся трещины, качается под ногами. Иван, тот еще Иван, бежит к маме. На ней длинная темная юбка, белая блузка или платье. Она протягивает руки, нагибается, чтобы поймать его в объятия. А он бежит, раскинув руки, и земля начинает крениться. И никак не добежать по этой наклонной, переломанной земле до мамы. Мир продолжает заваливаться на бок и на ступени за маминой спиной, на здание с веселым бегемотом на стене и на решетку. На низкое строение кафе наваливается гигантская тень. Наступает, поглощая все. Иван бежит. Бежит из последних сил, потому что если успеть и добежать до маминых рук, ничего страшного не случится. Ничего не случится, а земля продолжает заваливаться. Вой сирены разматывается жестяной витой пружины, взлетает в небо. Атомная тревога, яростно грохочет громкоговоритель, всем спуститься в бомбоубежище. Станции метро открыты только на вход, повторяют — только на вход. От этой разматывающейся жесткой пружины Лица корежат, сминает как фольгу. И они бегут с мамы. В потоке таких же людей со смятыми лицами. «Тринадцать минут до закрытия герма дверей!» — звучит голос. «Двенадцать минут!» «Пойдем, я тебе покажу, чего у нас теперь нет!» Постушев встает. Дизельная, отдельная комната с выводом выхлопных газов наружу. Через систему труб. У дверей стояли двое. Один с калашом, другой с самодельным дробовиком. Иван опять пожалел, что не купил тогда двустволку. Сделал бы обрез, в конце концов. Обрез — хорошая вещь. Быстрее всего оружие изнашивается ствол, а его вручную не сделаешь. Нужен специальный станок и знающий оружейник. Поэтому тут свои хитрости. Если аккуратно отпилить стволы охотничьего ружья, будет отличное оружие ближнего боя. К тому же останется два запасных ствола нужного калибра. Пока вылазки на поверхность давали возможность пополнять запасы патронов, но скоро эту возможность перекроют. Разве что разграбить какой-нибудь армейский склад? Заманчивая мысль, кстати. Иван покачал головой. Где бы его еще взять, этот склад? Самое интересное, что личные волыны были только у Ивановых бойцов, а также у станционной дружины. Остальное оружие хранилось под замком у коменданта на случай вторжения. А тут сразу два человека с оружием, причем те, кому в обычное время его и видеть не положено. «Где Сазонов?» — спросил Иван у коменданта. «Ушел в погоню». «В погоню?» Иван помотал головой. Похоже, соснал, он еще плохо соображает. От недосыпа стучали зубы и колени подрагивали. Зараза. Иван едва сдерживал себя, чтобы не прислониться к стене для лучшей опоры. Или вообще лечь на пол и закрыть глаза. Вокруг все было искаженное, подергивающееся. В призрачной обостренной дымке, когда слабый свет кажется слишком ярким, а выцветшие цвета кричащими. В груди болело, глаза резало. «Много от меня сейчас толку?» — поморщился Иван. «Погоди, не о том думаешь». «Что за погоня?» — повторил он. Постышев дернул головой. И сейчас. Шагнул в дизельную мимо охранников. Иван последовал за ним. «Видишь теперь?» — сказал Постышев, не оборачиваясь. Иван посмотрел в широкую усталую спину коменданта. Надо же. А пиджак у него совсем располлся. Куда жена смотрит? Потом огляделся. Они были в дизельной, отдельной комнате, выкрашенной некогда в отвратительно зеленый цвет, как обычно бывает окрашены служебные помещения. Потолок изначально белый, сейчас желтовато-серый от старости, в черных полосах гарри. Металлические и пластиковые баки с у стены. Из потолка выходила заржавевшая закопченная труба, через несколько загибов спускающаяся вниз к дизель-генератору. Через нее выпускали выхлопные газы. И еще одна труба для забора воздуха с поверхности. Неопрятные связки кабелей, распределительный щит распахнут, пучки проводов в изоленте торчат, будто волосы из носа. На стене самодельная надпись «Место для курения». На фанерной табличке зачеркнуто и дописано почерком Постышева «Поймаю, убью» и подпись «Комендант». Точно под надписью на полу стояла банка с окурками. Иван пригляделся. Трупов рядом с банкой не обнаружилось. Пока никого не поймал, видимо. Дальше Иван увидел стол с конторкой. На нем зеленую толстенную папку технических инструкций на все случаи жизни. Рядом стул. Второй стул почему-то лежал на полу. Остышев сдвинулся с линии Иванова взгляда, подошел к стулу. Наклонился, поднял его и сел. Лицом к центру комнаты. За минуту до этого Иван думал, что просто широкая спина коменданта заслоняет все. «Мать! Как быстро исчезает иллюзия!» Иван помолчал, повернулся к постушеву. «Ну?» — спросил комендант. «В какую сторону они ушли? Сазонов с ребятами? Давно?» «Если Сазонов преследует похитителей, стоит ему помочь». «Так, стоп. Надо позвонить на Адмиралтейску. Пусть перекроют туннели». «Пробовал уже». Сказал Постошев, почесал подбородок, посмотрел на Ивана снизу вверх. Комендант постарел лет на двадцать сразу. С усилием усмехнулся. Связи нет. Ни с кем? Ни с кем. Плохо дело. Только сейчас, глядя на остатки креплений, Иван начал осознавать, насколько все фигово в этой жизни. «Черт!» — сказал он. И зачем только этим уродам понадобился наш генератор? Не бывает немотивированных решений. Бывают скрытые желания, которые, наконец, себя проявили. Куда дальше, командир?» Егор Гладышев смотрел вопросительно. «Ищущие. Конечно, пока не так, как на Ивана. Иван, Иванядзе, Фигадзе, но уже видны первые роски святой веры в старшего». Знающего все и вся, которые позже дадут обильные всходы. Сазонов выдержал паузу. Этому он тоже научился у Ивана. «Дай подчиненному увидеть, как ты принимаешь решение. Дай ему осознать, насколько это непросто. Пусть он проследит весь путь мысли на твоем лице и поймет, что сам на это не способен. Потому что это правда». Большинство людей не могут принимать самостоятельные решения. Они боятся первобытной силы, заложенной в делу, как считая нужным. Хочу и делаю. Люди боятся ошибки. Опасаются сделать хуже, чем уже есть. Это слабость, инфантилизм. Того хуже глупость. Способность принимать решения и потери с ними связаны, формировать лепить мир под себя качество лидера.